В теплоте протопленного жилища Андрея пробила зноб В горле внезапно пересохло Внизу живота ледяной ком разбившись в дребезги заморозил кровь «Сыночек!» Прызли сломать «Вот ты свиделись с тобой» И голос ее также стал старушечным шамкающим Губы при каждом движении западали внутрь, облегая беззубые десна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 Именно в ней были те пирожки, что при аресте совала ему мать только на сей раз. В ней лежала неаппетитная румяная сдоба отвратное месиво, кишащее червями. Он отшатнулся, а покойница встала из со стола и, обогнув его край, пошла к Андрею, протягивая ему миску и повторяя раз за разом! Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. От внезапного рывка Рюха упал на пол, больно ударившись локтем, и голос приятеля обеспокоенно произнес: "Братан, ты чё, э?". Андрей открыл глаза и увидел над собой лицо Рябы, половина которого скрывалась в тени, а другая была красной от пламени углей в печи. Он быстро осмотрел комнату, в которой кроме них никого не было. Огонь ведь горел. Направил Андрей на товарища недоумевающий взгляд. Ну и что? Дрова перегорели и все Ты из-за этого, что ли, по комнате бродил во сне? В смысле? Трусы свисли Я проснулся, а ты торчишь у окна, что-то бормочешь, как будто базаришь с кем-то Я тебя позвал, а ты с такой рожей перепуганной, словно опять многоножку увидел Стоишь с вытаращенными глазами Дернул, ну, чтоб чувство привести Видишь, сработало Да к что с тобой? Андрей вздохнул Неимоверное облегчение затопило его Не было никакой мертвой, но при этом такой постаревшей матери, принесшей пирожки, которыми он пренебрег когда-то. Показалось, что мать покойница приходила. Ничего себе! почесал в затылке ряба. Вот это сны тебе снятся! И продолжил сознанием дела в голосе: Это помянуть в церкви надо. Службу за упокой заказать, я знаю. И, посчитав момент решенным, тут же сменил тему: Вставай, похаваем немного. Рюха кивнул, не спеша оказался на ногах. Алёха подошел к печке и закинул в нее пару поленьев, которые через минуту вспыхнули ярко и трескуче. Ряба удовлетворенно кивнул и двинулся к столу. Внезапно он споткнулся, и в его маты вплелось металлическое дребезжание эмалированной миски, покатившейся по полу от удара ногой, остановившись. Посудина мелко затряслась на неровном днище и, наконец, замерла, уставившись с краем на рюху. Руки и ноги Андрея катило не имеющей слабостью. Он не мог отвести взгляда от миски. «Чё за херня?» Лёха подошел и поднял ее, поднеся к лицу. «Фу, блин!» Он с отвращением одернул руку подальше. что это за блевотина?» И в этот миг вставень снаружи кто-то постучал, но только сейчас стук был не прежним монотонным, а нетерпеливым, отрывистым. И извне глухой задыхающийся голос произнес «Откройте дверь! Впустите меня!» Оба беглых зэка тут же узнали его и одновременно выдохнули «Коляс!» Они посмотрели друг на друга, и Ряба сказал «Это не он! Не может он быть здесь!» «А кто тогда?» — возразил ему Андрей и тут же прикусил язык. Они вдвоем уже достаточно пробыли тут, чтобы понимать, снаружи мог быть кто угодно. «А если все-таки он?» Вновь спросил Рюха под неумолчный стук в вставни с настойчивыми просьбами вступить в дом. «Эй! Кто есть там? Откройте дверь!» Блин! Леха быстро поставил посуду на пол у дальней стены и, подойдя к шкафу, достал из него нож. «Надо глянуть в окошко». Он подошел к окну и, открыв раму, спросил громко. «Кто там долбится? Ряба!» Радостно отозвался с той стороны коляс. «Впусти в дом! Я ведь тоже из лагеря юзанул следом за вами! Тут жесть что творится! Дайте зайти, сдохнушь здесь!» Леха обратил вопросительный взгляд на приятеля, тот пожал плечами. «Ну не бросать же его там!» И с этими словами подхватил со стола зажигалку и вышел к входной двери. На крыльце и в самом деле стоял коляс Холодом и угрозой пахла ночная тьма Зло посвистывал ветер, тревожи равнодушный лес Неожиданный гость, прищурившись на горящую зажигалку С кривой усмешкой посмотрел на Рюху «Войти-то можно?» — спросил пришедший «Входи» — посторонился Андрей вглубь прихожей Прикрывая хилое пламя от порывов ветра Коляс моментально просочился внутрь и скрылся из глаз Рюхи в горнице. Андрюха поспешил задвинуть засов и следом за визитером вошел в комнату. Коляс стоял уже возле печки и о чем-то тихо беседовал с Рябой, который на звук шагов приятеля поднял голову и сказал. «Прикинь, он тоже нашел нору, по которой мы ушли!» «А чего ж своих не захватил?» — спросил Андрей, неподвижно стоя у двери. Коляс на это развел руками «Не было возможности Я ведь долго там тасовался, пока дыру эту нашел В цеху и так уже кипиш стоял, вас искали Некогда было пацанов-то брать Как ты нас разыскал?» Рюха не сводил с него взгляда «Да никак!» Я ж даже не знал, куда вы пошли Просто забежал в лес и газовал по прямой, пока в эту избушку не уперся Бля, зато пока сюда добрался, какую только нечисть не видел Он покрутил головой Жесть! Думал, сожрут нахер Это ты столько времени бежал по лесу? Не успокаивался с расспросами Андрей. Да чё ты докопался? Вызверился коляс и посмотрел на него Ты мусор, что ли? Кому да просто, блядь, устроил? В натуре, братан, вмешался приятель Брось ты «Человеку воли захотелось, оторвался из лагеря, но наткнулся на этот дом случайно. Мы ведь... ведь... ну мы тоже же на него вышли!» «Мы перед этим чуть не сдохли несколько раз», — пробурчал Рюха, отводя взгляд от гостя и проходя к столу. Усевшись на лавку, он сказал, «Ладно, по рассвету разбежимся и все». А ты уверен, что это утро настанет? <смех> Вкрадчиво произнес над его головой голос коляса и плечо в тут же миг резко обожгло ожившей руной. Андрей дернулся и совсем близко от его шеи ляскнули зубы. Он вскочил на ноги и встретил вновь кинувшегося на него коляса ударом кулака в голову. Напавший упал на пол, но тут же встал, снова выставив перед собой руки и оскалив два ряда заострившихся в миг зубов, где По бокам торчали игольчатые клыки. Лицо бывшего односидельца сделалось бледным. глубоко запавший рытвенный глаз багрово мерцали скулы набрякли желваками концы его суставчатых пальцев венчали длинные копти это мог быть кто угодно только не человек ряба стоял у печки неподвижно не сводя изумленного взгляда с преобразившегося зэка, по-прежнему сжимая в руке нож взятый им из шкафа что не ожидали торжествующе проговорил коля странно шепелями при этом «Видимо, из-за тросших зубов!» «Хотел тебя первого уделать! Уж очень ты мне не нравишься! Промахнулся немного, но это поправимо! Пока еще опыта маловато!» «Он рассмеялся смеялся пронзительно и громко! Но я работаю. Не отвечая, Рюха принял стойку. Коля снова <свят> расхохотался. Через несколько секунд резко оборвал смех и презрительно бросил Андрюхе. «Дурень, думаешь ты на что-то способен против меня? Со мной теперь никто и ничего не сможет сделать. Ни ваши сраные мусора, ни вонючие блатные, я уже силен. А как убью тебя и выпью твою кровь, стану еще сильнее. Мне это обещали, и я знаю, что так будет». Он прыгнул вперед, и только быстрая реакция помогла Андрею увернуться от руки, пытавшейся схватить его. Но все-таки кончики когтей полоснули по плечу, и в тот же миг Коля коротко взвыл и затряс пальцами. Тварь! Пешено выкрикнул он «Меня предупреждали, что у тебя есть защита, но она не для таких, как я!» С последним словом он попытался вновь кинуться на рюху, но вдруг охнул и осел на пол. А ряба, на которого оба сражавшихся не обращали до этого внимания, продолжал со стервенением втыкать острое изогнутое жало ножа в Упыря. Андрей подбежал к ним, когда кровосос, несмотря на сыплящиеся удары железного клинка, начал привставать, упираясь руками в пол Рюха с силой ударил того ногой в лицо, кроша каменным носом лагерного ботинка острые зубы Коляс утробно взвыл и ухватил Андрюху за ногу так крепко, словно канатом затянул Весь залитый кровью ряба ударил упыря в шею, который, в свою очередь, метнулся рукой вверх и ухватил Леху за кисть. И в эту же секунду перед глазами Рюхи все качнулось и застыло. Все замерло. Он смотрел на свой кулак, занесенный над головой коляса. Видел разъявленный в яростном крике рот приятеля, И не мог пошевелить и пальцем Потом окружающее словно окунулось в серость Удушливую, мутную, унылую Ирюха отключился Пришел Андрей в себя быстро Словно реле переключили в мозги с бессознательного на активность Он распахнул глаза, вспомнив хватку коляса и завертел головой Рядом никого не наблюдалось Но главное заключалось в том, что он не увидел тут и ничего знакомого Место было абсолютно неизвестным Прежде всего, серый цвет царил здесь во всех своих оттенках Разделяя это подавляющее однообразие только с белым и черным Никаких других красок эта местность как будто не признавала вовсе Андрюха лежал на белом снегу в окружении черных деревьев И все это накрывало серое небо Ветер то затихал, то шквалисто и больно бил в лицо поземкой И весь этот видимый мир размывался в неразличимой серости На расстоянии в несколько сот метров Он поднялся на ноги, прислушался к себе нигде не болело. Но холодно было жутко, а на нем оставалась все та же лагерная куртка. Передернув плечами, Рюха рукой стянул края воротника на шее, тоскливо огляделся и потопал по снегу. Буквально через несколько минут деревья расступились, и Андрей увидел, Открытое пространство, которое по мере его продвижения вперед Все больше разбегалось в стороны А спустя некоторое время Рюха обнаружил, что бредет по снежной долине Шершавый ветер настолько прибил снег, что тот закаменел Сопротивляясь злому напору Идти по жесткому насту было совсем не трудно, если бы не холод Внезапно Словно соткавшись из серой мути слившихся горизонтов На видимое пространство вынырнуло высокое строение с лопастями Ветряная мельница Крылья ее крутились мерно и бесшумно Андрей осторожно двинулся вперед Благо здание стояло к нему тыльной стороной Да, эта мельница могла поразить Но не только своими впечатляющими размерами Чем ближе он к ней подходил, тем больше его охватывало чувство уныния, острой тоски и безысходности. Не доходя десятка шагов до внушительной задней стены, составленной из огромных бревен, он остановился в нерешительности. Безнадега буквально поглотила его. Зажгло плечо с руной. Андрей даже не стал смотреть на него и так знал, что татуировка сейчас светилась И ему было уже известно, в каких случаях это происходит Но эта нечаянная боль взбодрила Чистой водой вымыла мрак из души Да и где еще на этих снежных пространствах можно встретить укрытие от холода? Он резко выдохнул и направился в обход мельницы Подойдя к следующему углу, за которым должен был открыться вход, он остановился, осторожно выглянув из-за него. Увиденное заставило его затаить дыхание и замереть, хотя обережный знак на плече обжигал кожу. Ко входу ветряка нескончаемым потоком шли призрачные фигуры людей, в которых, если приглядеться... Можно было различить и черты лиц, и фрагменты одежды, и раны с увечьями. Они входили в широкий проем, тихо и беззвучно, словно дрова в жерло гигантской печи. И это было страшно. Рюха смотрел и не мог поверить своим глазам. Хотелось, подобно героям фантастических романов, ущипнуть себя. «Что это такое?» Словно в ответ на его невысказанный вопрос, чей-то голос над его головой басовито произнес «Пекальные души». Рюха повернулся так быстро, что едва не стесал себе половину лица, бревно. Сзади стоял великан около трех метров роста, абсолютно серого цвета, словно само небо этого мира изрыгнуло его. Шуба из обхватывала широкие плечи, опускаясь до снега под ногами. Голова, похожая цветом и рублеными чертами лица на едва отесанный камень, борода без усов до пояса. Он стоял и с интересом взирал на беглого Зека сверху вниз. Ш «Что?» Только и смог промямлить Андрей. «Это те, кто должен пройти в пекло», — охотно объяснил здоровяк. «А туда все они попадают одним путем, через мою мельницу». «Вы...» «Вы мельник?» Рюха уже пришел в себя, начиная привыкать к виду собеседника, который пока не собирался вредить ему, хотя руна по-прежнему беспокоила сжением. «Я ваня. С достоинством ответил гигант, вскидывая кверху пепельную бороду. «Это моя мельня! А ты кто? Ты живой! На твоей коже руна вепря!» «И ты здесь? Почему? Хотя...» Он махнул рукой над головой Рюхи. «Сейчас все спуталось. Ничего уже не понять». И внезапно спросил у беглеца. «Как ты подошел так близко? Не страшно?» «Нет», — постарался ответить Андрюха как можно увереннее. «Хотел погреться немного, вот и подошел». «И правильно сделал», — кивнул великан. «Пойдем со мной, только не через это горнило». Он повернулся и зашагал в обход ветряка. Рюха двинулся за ним следом, дрожа от холода всем телом. Они подошли к стене, противоположной от той, где встретились. С этой стороны была дверь, почти соответствующая размерам, Вармило, хотя ему и пришлось немного наклониться, чтобы зайти внутрь За ним поспешил и Андрей в предчувствии долгожданного тепла И верно, здесь было даже жарко И жар этот, как и свет, шел от желтого камня размером с ведро, подвешенного к высокому потолку обширного помещения на цепях Обстановка в комнате была также великанская. Беглец своей головой едва достигал верхушки грубо сколоченного стола. Сиденья лавки были ему по пояс. Помимо простой мебели, один из углов был закрыт холщовой занавеской. Пахло тут не очень приятно. Шерстью, нечистым телом, потом и смертью. Вряд ли Рюха смог объяснить это, он не знал, каков запах смерти, но другого слова подобрать не мог Великан скинул овчину на пол прямо у стола, оставшись в кожных штанах и полотняной, тоже серой, рубахе И сел на лавку, приглашающий похлопав широченной ладонью рядом с собой «Садись» У Андрея чуть не вылетела дежурная, лучше присяду, сесть всегда успею Но вовремя спохватился и постарался без ущерба для собственного достоинства ловко забраться на высокую лавку. Спасибо спорту, подумал он, примостившись на скамью и придвинувшись к столу, растерянно посмотрел на столешницу, которая оказалась вровень с его глазами. Великан хохотнул и спросил: "Голоден?" "Нет. Он и в самом деле не хотел есть. Видимо, недавно съеденная тушенка все еще грела желудок. «Откуда же ты взялся, воин? И как тебя звать величать?» «Я... я Андрей... я... я не воин», — ответил хозяин Рюха и тут же спросил. «А где это здесь? Что это за место?» Вармал внимательно посмотрел на него. «Что? Ты не знаешь, где находишься?» Андрей помотал головой. «Я даже не знаю, как сюда попал». «Ты в Нафе, загробном мире!» Оставив удивление в стороне, беглец вытащил на свет все свои небольшие знания на тему славянской мифологии. «Но ведь Нафь — это не только загробный мир, это есть еще Ирия и Слафь!» Хозяин не дал продолжить ему, хватив кулаком по столу так, что в воздух поднялось целое облако трухи и пыли». «Нет!» — рявкнул Исполин. «Нет больше ирия и слави. Есть забвение и смерть!» Рюха, не ожидавший такой бурной реакции, насторожно смотрел на Вармила, но тот после гневной вспышки сидел неподвижно, только глубоко дышал. Борода подрагивала при каждом выдохе великана. Спустя некоторое время дыхание гиганта выровнялось И он спокойно повторил. Нет вольных лугов, нет воинов, готовых к новым воплощениям Калавраты. Непробудный сон охватил богов, забытых миром. Священные птицы больше не вершат свой путь от кроны. Годовик готов пренебречь нами. Андрей Шарашина глядел на великана с печалью в голосе, произносящего непонятные речи. Рюха не знал, как следует реагировать на подобное. А может быть, у этого громилы просто шизофрения? Какая-нибудь мания преследования, например? «Вижу, не понимаешь меня», — тем временем продолжил Мельник. «Ладно, поведай, как оказался здесь». И Андрюха рассказал почти все, опустив только что бежал из тюрьмы. Ну, типа просто с приятелем в лесу гуляли да заблудились, и вот на тебе. Наткнулись на такую вот странную деревню и непонятных существ в ее окрестностях. А также о схватке с преобразившимся колясом, которого он представил как одного из своих знакомых, тоже оказавшегося в лесу волею случая. Он схватил мне, как будто бы все замерло перед глазами. Сознание потерял А в себя пришел Снег, деревья вокруг Холодно Пошел куда глаза глядели, чтобы только на одном месте не сидеть Вот сюда и попал А это и в самом деле Нафь Из легенд И здесь живут славянские боги Это Нафь Кивнул гигант Да только вот богов тут более нет Он тяжело вздохнул И внимательно взглянул на Рюху Я из племени Волотов. Мы жили раньше в Яве, откуда ты пришел, и хорошо знали, что происходит там. Да что там, знали. Мы создавали ее, помогая богам сохранять в равновесии всю триаду миров, и каждый знал свой долг. Я Ось. на которой удерживаются другие ипостаси бытия. Если основание сдвинется, то рушится все. Он тяжело вздохнул. Что должно было произойти в явленном, чтобы все перевернулось с ног на голову? Не знаю, растерянно произнес Рюха. А что случилось-то? Что не так? Стой! Славные боги впали в сонное оцепенение из-за того, что люди забыли их. Не поминают в молитвах и не вершат дела во славу их. Но зато чернобог его воинство не празднует. Вид настолько зла в мире видимом, что они переполнили силой и мощью. Он с горечью и укоризной воскликнул. «Как вы могли допустить это?» Он вздохнул. «Так что происходит в Яве?» Андрюха сначала запинаясь, а потом уже увлеченно Стал говорить о том, что возмущало и его самого О воинах, сектах, вседозволенности различных властителей Маньяках, педофилах, террористах И еще о многом другом, что было ненавистно и непонятно ему самому Вармил во время рассказа Рюхи сидел, не сводя с него взгляда И все больше мрачнел Когда Андрей выдохся и замолчал, мельник поднялся на ноги и подошел к углу, где стояла деревянная катка с крышкой и ковшом на ней. Зачерпнув из жбана воды, выпил, а потом подал вновь наполненный ковшик беглому сидельцу. «На вот попей!» Рюха с благодарностью принял тяжелую посудину и напился. Великан сел напротив него и промолвил. «Никогда бы не смог представить себе, что наши потомки станут неразумнее скота и что тьма настолько поглотит их разум!» Он снова вздохнул и сказал «Чем же я могу помочь тебе, воин?» «Я, я не воин!» «На твоем плече руна вепря, поборника справедливости, а кто радуется правду, тот всегда воин», — возразил ему гигант. «Даже если сам так не думает, и это не просто мертвый знак на теле. Твоя руна живет и помогает тебе. Так чем?» Помочь Вармел Расскажи мне, что вообще творится Как я смог попасть сюда И как теперь отсюда выбраться Хм так попал попался Это ясно Отмахнулся великан Темные сущности, даже такие, как этот новообращенный Упырь, имеют возможность пересекать границы миров, если они стончились, и тянуть с собой кого-то еще. что и случилось с тобой». «Но я видел, как он, ну, Упырь этот, схватил и друга моего, а когда пришел в себя, то никого рядом не было». «Вас смогу раскидать далеко в стороны», — ответил Мельник. «И это хорошо. Если бы вы здесь выпали вместе, то ты был бы мертв. Дальше не надейся, что вы его уничтожили». Он бы высосал из вас кровь, как выпили ее из тех несчастных, которых вы нашли в деревне. Они необыкновенно сильны и быстры. Их что, вообще нельзя убить? Они уже мертвы, так что убить их невозможно, но уничтожить вполне. «А как?» – спросил Рюха и добавил. «Это я на тот случай, если снова придется с ним встретиться». «Да!» – вспомнил он. «Я ведь видел, как из него кровь хлистала, когда мой друг его ножом бил. Значит, он все-таки живой». «Кровь составляет основы их жизненной силы, так что она в них струится, хотя и в измененном, отравленном состоянии», – кивнул великан. А железо отнимает силы у кровопийц Но присечь их существование не может Тут либо больше чего? Либо отсечь полу напрочь все равно потом лучше придать огню Можно и голым деревянным земля кладбищенской прибить с наговором Осиновым? Почему Осиновым? Удивился Вармалл Не обязательно. Любое дерево подойдет, лишь бы крепким было да острым. Здесь договор важен. А ты его знаешь? когда ты знал, да уже запамятовал. Смущенно признался великан. Я уже многое забыл, но помню, что... «Не было напряж такого в Нави, чтобы в пекло текли текли проклятые души, или боги и пращуры были забыты. и того не случилось, чтобы холод мертвых корней проник до кроны великого древа». Мельник снова заговорил непонятно, но Андрею было интересно. Он до сих пор не мог свыкнуться с мыслью, что оказался в загробном мире Нави, О котором знал только из легенд. Рюха снова напряг память, «Вармал, Я читал в олотах, что они были просто огромные, по 10 саженей, а ты мы были такими, скорбно кивнул мельник. Да только вы родились. Мой предок Рост имел в 12 саженей и был одним из главных помощников нашего прародителя Елиса. Мы обустраивали для вас я, из меня русло рек сажали леса, дали знания великого рода. А вы? Что вы сотворили с этим? С горьким упреком спросил он у Рюхи. Андрей не успел ответить. За дверью послышался топот. Чье-то шумное дыхание приблизилось к двери, из-за которой вдруг донесся громкий вой. Руна на плече хлестнула уже привычной болью. Рюха вздрогнул и спрыгнул с высокой скамьи на пол, едва удержавшись при этом на затекших ногах. «Кто это?» — спросил он у хозяина. «А вот сейчас узнаем». Вармал быстро подошел к закрытому углу и, скрывшись на секунду за занавеской, появился оттуда с настоящим мечом в руке, довольно большим по меркам человека. Подойдя ко входу, великан распахнул дверь, держа меч перед собой... Злобный вой влетел в помещение вместе с клубом снежной пыли. Бородатое лицо Мельника исказилось от ярости. «Вы посмели явиться сюда?» Закричал он, глядя на кого-то снаружи. «Кто вам позволил?» Отдай нам живого! Лающий произнес в ответ его невидимый собеседник И мы уйдем, иначе тебе смерть! Гигант вслевел и с места прыгнул в дверной проем на улицу, откуда сразу же послышались звуки схватки Рюхо мгновения стоял неподвижно, потом кинулся к двери и выглянул наружу, чтобы замереть снова. На твердом снегу хозяин мельни сражался с тремя огромными волками. Хотя нет, не волками. У зверей, которые их напоминали, были человеческие глаза. Морды не столь вытянутыми, а конечности наоборот длиннее. И при этом полное отсутствие хвостов. Потрясенный разум Андрея мог прийти лишь к одному выводу. О, поротни. И с ними сейчас бился Вармель, отмахиваясь своим длинным мечом и нанося им раны, которые не слишком беспокоили волкалаков. Рюха видел, как лезвие вспороло одному из них бок, и тот утробно взвыл, отбежал назад, но спустя несколько секунд уже вновь кинулся в битву, а кровь, до этого обильно хлынувшая из его тела, даже не сочилась». Казалось, эти звери неутомимы, а мельник, было видно, стал уставать Замахи меча стали более длинными и медленными Сам Вармал тяжело дышал, серая рубаха промокла от пота Он заметил застывшего у входа сидельца и, задыхаясь, крикнул ему «Закрой дверь! Беди! В углу есть!» Что именно было в углу, осталось невыясненным Один из оборотней прыгнул и вцепился старому волоту в руку, удерживающую меч Тот закричал и ударил волкалака ногой в бок Второй зверь кинулся на грудь мельника и вцепился ему в шею Из разорванной глотки вырвалась струя крови Вармал обрушился на землю, где тут же образовалась куча мала Третий из нападавших, посчитав, видимо, что исход схватки решен, повернулся к стоящему в дверях Рюхи и, вперев в него страшный взгляд человеческих глаз на волчьей морде, протявкал. «Идем с нами, смертный! Тебя хочет видеть господин!» Андрей попятился вглубь дома и захлопнул дверь, которую тут же потряс сильный удар с той стороны. Рюха налег на нее и трясущимися руками, нащупав засов, запечатал вход. Быстро оглядевшись, он лихорадочно пытался сообразить, что можно предпринять. «Что?» — хотел сказать Вармелл. «Что там есть в углу?» Три угла были абсолютно пустые, только четвертый был задернут занавеской, которую он поспешил сорвать Ветхое полотно затрещало и слетело на пол Взгляду Рюхи открылась целая куча каких-то старых вещей, среди которых можно было различить части старинных доспехов Шлем с рассеченным налобником, стоптанные сапоги, чаши, кубки, пустой кожаный колчан И все это было накидано абы как и возвышалось над полом примерно в рост беглого зека. Неужели в последние мгновения своей жизни великан думал о том, чтобы прибарахлить его? Андрей стал судорожно раскидывать нагромождение старого хлама, пытаясь отыскать то, о чем говорил мельник. Дверь же продолжалась сотрясаться от тяжелых ударов извне. Со звоном покатились по полу помятые чаши, грохотали отброшенные сапоги и пустые ножны, шлепались старые шапки и сипуны. Когда, наконец, Андрюха увидел небольшую, не более метра в высоту дверцу, ведущую в другую часть мельни. Даже не дверцу, а деревянную заслонку с ручкой, перекрывающую проход. Андрюха дернул ее на себя, и та с легкостью выпала наружу прямо на остатки скарба, который Вармел, судя по всему, собирал долгие годы, если не столетия. Упавшая перегородка позволила обратить внимание Рюхе на один предмет, незамеченный им раньше. Кинжал с длинным и узким граненым лезвием на простой деревянной ручке без резьбы и украшений. Не раздумывая, Андрей подхватил кинжал, или как он там мог называться, с пола, и в тот же момент плечо хлестнуло такой обжигающей болью, что он застонал и едва не выронил клинок. Беглецу упрямо сжал зубы и, не обращая внимания на боль, стиснул нож в руке и ринулся в открывшийся проход, откуда доносились неясные звуки и несло сухим жаром. Ход оказался точно такого же размера, как и сама заслонка. Зачем он мог понадобиться мельнику, который не смог бы пролезть под нему даже по-пластунски? Рюха взять в толк не мог. Сам он передвигался здесь на карачках, ставя в темноте руки с выдвинутым перед собой клинком. Все ощутимее полыхало в лицо жаром, и явственнее слышался шум, напоминающий сутолоку цеха, в котором еще так недавно и... «Как же давно трудился беглец!» Внезапно острия кинжала уткнулась в какую-то перегородку. Андрей потянулся вперед незанятой рукой и силой надавил на деревянную преграду, которая рухнула, а в глаза Андрею хлынул ослепительный свет, заставивший его на пару секунд зажмуриться. Когда он решил осторожно открыть глаза... До да его слуха донесся грохот, как видно, от выбитой двери, не выдержавшей внешнего напора Прищурясь, он выглянул в открывшийся перед ним проем И увидел огромное помещение, залитое светом, исходящим от желтого камня Также подвешенного на цепях и невидимому отсюда потолку Только в отличие от своего собрата, восставшейся позади коморья, этот камень напоминал собой огромный валун, исходящий пульсирующим сиянием. Высунув голову, Рюха увидел сложный механизм, состоящий из колес и коленвалов, начинающийся почти сразу от входа и через него с улицы проникали толпы призрачных фигур, которых убитый Вармал называл «пекельными душами». Они миновали короткое расстояние и попадали в объятия гигантских шестерен, которые перемалывали их. Призраки по-прежнему не издавали ни звука, но механизмы соприкасались, терлись друг о друга, взаимодействовали. Оттого и напоминала их работа шум громыхающего станками цеха. Правда, насколько мог заметить Андрей, все детали этого устройства были сплошь деревянными, но крохотали они достаточно шумно. За спиной беглого Зека послышались вой, лай, скрижетание. «Это не могло быть ничем иным, как погоней!» Он суетливо выдвинулся еще дальше, разыскивая возможность миновать все это нагромождение конструкций и не нашел ничего лучшего, как прыгнуть на один из горизонтальных валов, кружащийся не особенно быстро. Вот только прыгать из такого положения, в котором он находился, оказалось не очень удобно. Но делать было нечего. Рюха высунулся так далеко, насколько мог, и, оттолкнувшись всеми конечностями, рванулся вперед. Приземлился он достаточно удачно, успев в последний момент ухватиться свободной рукой за ось и по-прежнему стоя на четверейках. В этот миг, когда он начал подниматься, пытаясь приноровиться к вращению вала, из хода, который он только что покинул, донеслось близкое рычание спустя еще мгновение. Казалось морда оборотня Андрей заторопился и Перепрыгнул на огромное зубчатое колесо Непонятным для него образом Связанное с остальными агрегатами И уцепившись за один из Зубцов, стал подниматься Вверх. Сзади послышался Лязг клыков. Оглянувшись Он увидел, что первый зверь уже Находится на валу, а морда второго Злобно скалится в нише Рюха подобрал ноги повыше Желая, чтобы колесо крутилось быстрее Он уже видел часть свободной площадке перед входом в мельницу куда мог бы спрыгнуть и в этот миг одна его нога соскользнула с колеса в отчаянной попытке удержаться он пытался нащупать под ней какую-то опору, глянул вниз в темный проем, в котором багрово клубился дым и рухнул вниз по-прежнему крепко сжимая в руке найденный кинжал невыносимая боль охватила все его тело Казалось, падение длится целую вечность, и столь же бесконечная была боль, терзающая его. Рюха кричал, но не слышал себя. Не видел ничего, кроме резких вспышек багрового света из полохов чернильной тьмы, чередующихся друг с другом. Он не мог пошевелиться и падал вниз, подобно камню, испытывая при этом такие страдания, будто его сжигали заживо. Правая рука с клинком полыхала огнем. Руна вепря раскаленным тавром жгла плечо. Внезапно падение остановилось так резко, словно его и не было. При этом он не стоял на ногах, не лежал, а будто находился в безвоздушном пространстве, причем перед его широко распахнутыми глазами сейчас вместо алого и черного света... Колыхалась непроницаемая в своей серости завеса И он все так же не мог пошевелиться Хорошо было только, что боль в плече и ладони правой руки Немного отступила Внезапно, где-то далеко впереди Разжигая непроглядную серую муть забрезжил белый свет Который делался все больше и отчетливее Рюха стал пристально вглядываться в него И когда это сияние заполнило собой почти все пространство, то в нем, словно на полотне киноэкрана, стали проявляться картины. Андрей видел странные в своей архитектуре города, выстроенные целиком из дерева. Людей в незнакомых или старинных одеждах. Конников, мчавшихся по степи и бросающих стрелы и арканы. каменных истуканов, обогренных кровью жертв, умершвленных перед ними, седовласых старцев с резными посохами в руках и чудищ, непредставимых в своем уродстве и многообразии нападающих на людей. И перед этими величественными картинами вся его жизнь, наполненная мелочными заботами и стремлениями, оказалась настолько ничтожной, что Рюху охватил стыд за никчемность собственного существования. Потом из этого калейдоскопа стали проявляться лица мужчин, которые молча и сурово взирали на Андрея, сменяя друг друга, и этого он вообще не мог понять, пока наконец перед ним не появилось знакомое лишь по фотокарточке лицо его деда а затем и отца. Только теперь он понял, что все это были его предки. И тогда, словно подтверждая его догадку, набатом прозвучал чей-то громкий голос. «Будь достоин пращуров! Будь достоин рода!» И губы Андрюхи прошептали. «Я... я буду... Буду достоин Так иди и исправь Что должен и можешь В этот же миг Перед его взором Золотом вспыхнула руна вепря Которая стала приближаться И вдруг Сминая сияющий символ Все видимое пространство Заполнило собой Изображение человека С короткой черной бородой и серыми глазами, неотличимыми от цвета здешнего неба. И за этим свинцовым спокойствием прятались самые темные и убийственные бури. Суровое лицо человека дрогнуло, и он с насмешливым одобрением произнес «Смелый воин». «Мне такие надобны», — он коротко улыбнулся. Веперь моя руна, мой!» <свят> Он засмеялся и протянул руку к Андрею. Глаза его полыхнули чернотой. «Иди ко мне!» Нурюха отшатнулся от этой протянутой ладони, и, полный неясного отвращения, попытался отмахнуться от визави правой рукой, и она оказалась послушной ему. Более того, когда он ударил, то увидел, как из его раскрытой ладони вырывается наружу призрачный клинок, якобы потерянного при падении кинжала, и рассекает изображение Чернобородова, словно лист картона». Рюха успел еще увидеть, как усмешка на лице незнакомца Сменяется безмерным удивлением и гневом А в проеме, который расширялся по мере того, как ткань предыдущей реальности расходилась в стороны Открывался вид вполне земного леса в ночи И она, эта ночь, обрушилась сейчас на беглеца, погребая под собой мысли и желания Зрение растворилось в навалившемся мраке Ирюха отключился Сознание возвращалось медленно и неохотно Где-то рядом звучали чьи-то неразборчивые голоса Андрей открыл глаза и увидел над собой ночное небо, вполне себе знакомое и привычное Он попробовал двинуть головой с облегчением убедился в том, что тело ему подвластно. По крайней мере, так ему показалось вначале, но... Он лежал на холодной земле, промерзший до каменного состояния со связанными руками и ногами. Причем путы достаточно жестко врезались в тело. Он коротко позвал. «Эй!» Голоса умолкли. Раздались приближающиеся шаги. Над Рюхой склонился какой-то человек, от которого мощно пахнуло смесью лука, спиртного и чего-то еще невыносимо отвратного. «Ты кто?» Буркнула неразличимая в темноте рожа, выдохнув изрядную дозу тошнотворных ароматов. «А ты?» — спросил Андрюха. «Это ты здесь связанный лежишь?» — заметил собеседник и повторил. «Кто ты такой и откуда?» «Андрей назвал районный центр и выдал своему пленителю историю о том, как гуляли с другом в лесу и случайно заблудились». «Так и ходили со вчерашнего дня, сегодня». Шел быстро и не заметил ветки впереди, ударился, упал, потерял сознание. «Очнулся Гипс». С охотой продолжил незнакомец и, повернувшись куда-то в сторону, сказал. «Слышь, Натаныч, он нас за дураков принял. И приятель твой, куда делся ты?» Снова прозвучали шаги, только в этот раз не тяжелые, а тихие, будто человек крался. Не подходя близко, второй за спиной здоровяка произнес. «Может, ты в самом деле гулял? Странных людей много». «Ага!» — хохотнул его собеседник и тряхнул Рюху за воротник куртки. «Ты кому втираешь?» «Мы с Натанычем видели, как ты на землю свалился, как будто тьма тебя выплюнула». Он и сам смачно плюнул в сторону и снова дернул ворот. «Давай, колись, гадина, кто ты такой?» «Да правда, мужики, не собирался сдаваться Рюха. Ударился о ветку и упал, как, как будто отключило. А как уж вы это увидели, я не знаю, я и в самом деле Андрюха. Из города приехал с другом, погулять хотели в лесу. Мы часто так делаем-то». Вот сука Отозвался на это мужик и взмахнул рукой Тогда я тебе сейчас Евгений Макарович, произнес бритон. Не надо Ясно же, что он не из этих Развяжите его Кто знает, из каких он Проворчал тот Прикинулся и все Он перевернул Андрея и стал развязывать ему руки Не прекращая что-то бурчать Когда последние веревки были сняты Рюха поднялся на ноги И внимательно посмотрел на своих новых знакомых И хотя увидеть что-либо в лесной темноте оказалось не так просто, он смог разглядеть в том, кого звали Натанычем, низкорослого и худощавого человека, одетого в телогрейку и сушанкой на голове. Второй был крупным и массивным. Он стоял в шаге от Андрея, буквально излучая недоброжелательностью. — Меня зовут Яков Натанович, — произнес мелкий своим баритоном и, сделав два шага навстречу беглецу, протянул руку, которую тот пожал. «А мой спутник, Евгений Макарович, лесник в этом...» Он повел вокруг себя рукой. «Хозяйстве». «И это ваша избушка в лесу?» Повернулся Сарюха к леснику. «Ну, моя!» Неприязненно ответил тот. «А что, занять хочешь?» «Просто мы там ночевали». «Когда?» «Ну, наверное, этой ночью». Неуверенно продолжил Андрюха и поторопился объяснить. «Я просто не знаю, сколько времени в отключке провел». И не узнаете, махнул рукой Натаныч Часы остановились, вообще все Хотя здесь сейчас такое происходит, что остановка часовых механизмов еще не самое удивительное. Нас за прошедшие сутки едва не убили несколько раз Причем последняя из этих попыток не понравилась мне категорически А что случилось? спросила Валюха. Из нас хотели выпить кровь, объяснил собеседник Это произошло совсем недавно Наши присутствие обнаружили вампиры Упыри, машинально поправил Андрей Неважно, суть одна Это было несколько минут назад на этом самом месте Повел он рукой Но вдруг что-то полыхнуло прямо в воздухе А мы проморгались и обнаружили, что вампиры исчезли Пропали И вслед за этим вы появляетесь буквально из ниоткуда Андрей огляделся вокруг, пытаясь проникнуть взглядом за густую темноту леса, и спросил у крепыша лесника: А вы знаете отсюда дорогу к своей старушке? К ней и шли. Все так же недружелюбно ответил ему здоровяк. Давайте туда дойдем, поговорим. Предложил новым знакомым Рюха и добавил У меня друг пропал. Лесник вел за собой маленькую группу вполне уверенно. При этом ступал он по земле почти бесшумно, в то время как идущий сразу за ним беглый Зек шумел и топал словно бегемот. С замыкающим легко двигался маленький Натаныч. Во время пути Андрей рассуждал о взаимосвязи между пропажей упырей и собственным появлением, а еще о том, что ему, как видно, никогда уже не согреться. Альтернативы лагерной куртки все не находилось». Домик, стоящий среди деревьев, открылся лишь при подходе к нему вплотную Ленивая луна не удосужилась выглядеть даже краешком Как ориентировался в этом мраке лесник, оставалось для Рюхи тайной Они поднялись по ступенькам крыльца и по одному в том же порядке зашли в дом Внутри было тепло и темно Хозяин дома завозился в темноте, которую через несколько секунд разбавил свет от вспыхнувшей спички. «Ча!» – произнес он, вставая на лавку и шаря рукой по верхней крышке шкафа. «Свечки достану». Еще через минуту на столе стояли три толстых свечи, горевшие ярко и ровно. «Садись!» – буркнул лесник, кивая рюхи на одну из лавок, где уже обосновался Натаныч. «Здесь были?» Беглец кивнул и сел за стол, быстро отвернувшись от того угла, где до сих пор валялась эмалированная миска, принесенная ему покойной матерью. Хозяин, ворча, принялся шуровать в шкафу, откуда достал знакомый Андрею тушенку и хлеб. «Куда ножик дели?» – спросил он у беглого зэка. «Наверное...» остался. Лесник чертыхнулся. «Белье на пол кинули. Нож пропал!» Проворчал он, поднимая с пола скомканное одеяло и кладя его на кровать, после чего вновь полез в шкаф, откуда выудил старую заржавленную открывалку, которой открыл оставшиеся три банки. Поломал хлеб и, выложив на стол вилки, стал жадностью есть консервированное мясо. «Только сейчас!» При свете свечей Рюха смог разглядеть своих новых знакомых. Обоим, по прикидке Андрея, было от 40 до 50 лет. Хозяин сторожки выглядел угрюмцем с косматой бородой и крючковатым носом. Копна спутанных волос на голове делала его похожим на картинного лешего. Натаныч смотрел за его полной противоположностью. Чисто выбритым, с розовыми щечками И тихим усталым взглядом всезнающего мудреца Ел он аккуратно, внимательно рассматривая каждый выуженный кусок мяса Перед тем, как отправить его в рот Андрей сам чувствовал, как сильно он проголодался после всех этих перипетий Поэтому, оставив разговоры на потом, стал с удовольствием поедать угощение Лесник первым закончил с едой и принялся возиться у печки, в жерле которой уже через пару минут вспыхнул огонь. Натаныч собрал со стола пустые банки и аккуратно поставил их в углу у двери, как раз там, где лежала миска. Смел рукой крошки со стола и сыпал их в одну из пустых банок. Все это он проделал, не произнося и слова, после чего вновь уселся на лавку и, обратив взгляд на Рюху, произнес – Так что с вами произошло, молодой человек? Лесник, оставив заслонку печи открытой, подошел и уселся рядом с маленьким товарищем, вперив недоверчивый взгляд в Андрея, который, тщательно отбирая слова, рассказал начальную часть своей истории, где они с другом приехали побродить в лесу и не заметили, как заблудились. Доведя до аудитории подобное вступление, дальше он уже не осторожничал, а просто пересказал случившееся с ними вплоть до того, как очнулся в лесу Связанным. — Это Евгений Макарович подстраховался, — любезно объяснил ему Натаныч. Мы ведь не знали, что вы есть такое. — Да я не в обиде, — отмахнулся Рюха, и, в свою очередь, поинтересовался. — А что у вас случилось? Натаныч тихо вздохнул и произнес. — Если бы я услышал вашу историю еще сутки назад, то сказал бы, что вы сумасшедший. Но сейчас... Мы со спутником видели столько, что я охотно верю в вашу историю и даже могу дополнить ее. И он поведал о том, как встретился вчера утром с лесником в районном центре, где каждый из них оказался по своим делам. Я на пенсии. Раньше преподавал в школе русский язык и литературу. Времени свободного много, вот и поехал погостить к родственникам. Пробыл там около недели... «Но уже собирался домой в Ухацкое, это деревня, где я живу и семья нашего хозяина, и, судя по вашим описаниям, именно та, где вы столкнулись со всякой чертовщиной». Евгений Макарович был на своей Ниве и предложил мне присоединиться к нему. Он говорил дальше, Рюха внимательно слушал, как их машина внезапно встала на лесной дороге, не желая никуда ехать при всяком отсутствии каких-то повреждений». Как они решили идти пешком прямиком через лес, и как работник лесничества неожиданно не смог найти дорогу, все я мог. Со злостью откликнулся в этом месте здоровяк. Да только оказывались мы постоянно в разных местах, будто без полис уводит. натаночно на это замечание промолчал. И стал повествовать дальше о том, как на них напали какие-то две летающие твари размером с ворона Но с подобием человеческих голос на птичьем теле И были их бошки со слов рассказчика Мерзкие и злобные, с чистоколом мелких, но острых зубов Мы бы не отбились, добавил он Хорошо, что они не могли нас преследовать в зарослях кустарника Где получилось отсидеться и где они не сумели подобраться к нам Далее, оба попутчика, дождавшись, когда твари со злобным клёкотом улетят прочь, снова попытались добраться до родной деревни, но были остановлены теперь уже какими-то монстрами, имеющими обличие гигантских пауков, составленных из древесных сучьев и мха. В наступившей темноте путники заметили их только потому, что на головах чудовищ, похожих на небольшие пни, по кругу располагались глаза, светящиеся зеленым. словно гнилушки на болоте», мрачно прокомментировал лесник. Проплутав неизвестное количество времени, оба земляка встретились с парочкой упырей, которые кинулись к ним с громким плотоядным урчанием. Люди решили, что это их последние минуты жизни, когда вдруг ночной воздух вспух белым светом, поглотив кровопейц и явив миру бессознательно ворюху. Завершив рассказ, Натаныч встал и отправился к ведру с водой, попил и протянул ковшик Андрею. «Не желаете?» Беглый сиделец с благодарностью принял посудину и жадно выхлестал воду. Собеседник тем временем неожиданно спросил. <связано> «А что это за одежда на вас такая?» Странный фасон Рюха, делающий последний глоток Поперхнулся и долго кашлял Пока подошедший лесник С силой не похлопал его по спине Только после этого беглец Смог отдышаться и промолвил Да это рабочая роба Не хотелось пачкать свои вещи Вот и надел спецовку Специально для леса М -м, Ясно Протянул Натаныч и спросил «Ну и что вы думаете по всему тому, что происходит? Вы ведь не полагаете всерьез, что побывали в На'Ве? «Ну, так же, как и вы, не думаете, что на вас нападали монстры?» «Насмешливо ответил Андрей. Или считаете, что у нас массовая галлюцинация?» «На это нечего сказать», — произнес собеседник и тут же спросил. «Но что нам с этим делать?» В комнате воцарилось тяжелое молчание. «Ответов не было ни у кого», — наконец Рюха медленно сказал. «Не знаю, что вы собираетесь делать, а мне надо найти моего друга». «Но ведь, как я понял, его утащили в Навь», — отозвался на это Натаныч. «Этот вампир, который на вас напал. Как же вы собираетесь туда попасть?» «Пока не могу сказать», — нехотя ответил Андрей. «Знаю только, что мне надо немного поспать, я еле ноги волочу». «Да, и нам тоже не помешает отдохнуть». — присоединился бывший учитель. Он обратился к хозяину. «А вы что скажете, Евгений Макарович?» Покимарить надо», — хмуро ответил тот. «Только недолго. Мне в деревню нужно узнать, что там с моими, а то с его слов...» Он кивнул в сторону Рюхи. «Выходит так, что там из живых-то никого не осталось». Лесник отвернулся и скрылся в сенях. Андрей услышал, как лязгнула щеколда на входной двери, и хозяин снова появился в горнице. огляделся вокруг и сказал, «Одеяло все-таки расстелим возле печки, так и тепло будет, и вдвоем не тесно. Яков Натаныч». Вы давайте Что хотел предложить здоровяк Осталось неизвестным Так как в этот момент В хорошо протопленной избе Подуло холодным ветром Непонятно откуда взявшимся Заставившим людей поежиться Проем одного из закрытых окон Словно исчез на короткое мгновение А в горнице напротив него Предстала женская фигура Почти призрачная С размытыми контурами И от нее прямо таки разило холодом. Свечи на столе будто в один момент сами озябли, насыщенные языки пламени сменились на подрагивающие лоскуты света. Фигура женщины с распущенными черными волосами и неуловимыми чертами лица стояла перед путниками, и пусть Андрей не мог разглядеть выражение ее глаз, но был уверен, что они взирают на них презрительно и беспощадно. Внезапное оцепенение хватило его Хотелось закрыть глаза и заснуть прямо вот так, стоя или кулем свалиться на пол Неважно, главное просто спать Вот только что-то мешало ему так поступить Что-то тревожило его, не давая свалиться в мутную так заманчивую пелену небытия Боль в плече, что ли? Боль? Неожиданно, ослепительно и мощно перед его затуманенным взором вспыхнула руна вепря. Белый свет пролился в него из сияющего знака, смывая дрему и изгоняя неподвижность. Плечо горело так, что захотелось заорать от боли. Андрей распахнул глаза. Призрачная фигура стояла прямо перед ним, и от нее разило таким жутким холодом, что он мимоходом удивился, как не превратил вглы бульда Рюха отступил на шаг, едва не упав на пол. Фигура снова шагнула к нему, но теперь к тем чувствам, которые она излучала, прибавилось недоумение. И это. Он понимал вполне отчетливо В этот миг он вспомнил, как легко рассек изображение Чернобородова Смертвенным взглядом тем фантомным кинжалом, появившимся из его руки И Андрей мысленно возвал к нему «Прошу тебя, выручай, помоги мне справиться с этой тварью!» На миг зажмурившись, он выставил перед собой правую руку А когда открыл глаза, то увидел мерцающий не. Издешним здешним светом клинок Рюху охватило упоение Теперь он был уверен, что призрачная гадина не сможет навредить ему, и верно. Она словно в испуге рывком отпрянула от кинжала, который выглядел продолжением раскрытой ладони беглеца. Андрей сделал шажок, призрак отодвинулся снова и в первый раз подал голос, звучащий, казалось, «со всех сторон». «Смертный! Знаешь ли ты, кто перед тобой?» «Да пофигу мне, кого, блять, резать!» «Я Марена, и это мои владения! Живым здесь нет места, только моим слугам! Поклонись мне, повинуйся! И оставлю тебя жить, чтобы ты мог служить мне!» «Хер тебе!» «Голос беглеца звучал хрипло! Сама повинуйся!» Преодолевая сопротивление ледяного воздуха, ставшего вдруг вязким, он двинулся к морене, держа перед собой светящиеся лезвия. Холодный ветер плеснул в лицо горсть колючего снега. Откуда-то снаружи неслись громкие вой, крики, рычания. Стены дома, составленные из массивных бревен, затряслись, угрожая рассыпаться и погрести под собой всех находящихся внутри. Сцепив зубы, не обращая ни на что внимания, Андрей наступал на Марену, угрожая ей кинжалом Вот она оказалась прижата к стене и вдруг Ее фигура рассеялась в воздухе, осыпав рюху роем снежинок Дом перестал содрогаться, звуки на улице также смолкли А Андрюха стоял, тяжело дыша и не сводя взгляда с клинка, светящийся силуэт которого медленно таял и спустя некоторое время исчез совершенно. Беглый зек тряхнул головой, с недоверием взирая на руку, и огляделся вокруг. На полу, позади него, присыпанные искрящимся при свете вновь разгоревшихся свечей снегом, лежали оба его знакомца. Лицы их были бледны, о своей неподвижности они могли поспорить только спокойниками. Андрея сотрясся зноб. Только сейчас он понял, насколько испуган появлением той, что назвалась здесь хозяйкой и заявила права на эти земли словно это была территория Нави, где невозможно существовать живым.